Категория Z Они шли к нам по мокрым от дождя плитам космодрома. Двое впереди в медленном плывущем луче прожектора, трое чуть в стороне. Я стоял в проеме люка, и резкий порыв в хлестнул дождевыми струями. Ощущение было таким, словно меня окатили ведром холодной воды. Мерзкая планета. Передние двое стали подниматься по решетчатым ступеням трапа. Не заходя в корабль, высокий офицер в глянцево-черном комбинезоне с алой нашивкой на рукаве долго изучал мое лицо. Потом вытянулся и отчеканил. «Из рук в руки, исполняя долг!» Я кивнул и тоже встал смирно. «Из рук в руки, долг исполню!» Офицер протянул мне маленький чемоданчик. «Его вещи. А документы? Зачем? Категория z. Он склонился над своим спутником, ловким движением снял наручники, сковывающие их вместе. С некоторым удивлением я увидел, что это мальчишка, лет двенадцати и не старше. Офицер поправил мальчишке капюшон, закрывающий лицо, сказал, чуть помедлив, «Счастливого пути, малыш! Не скучай!» Крутнулся на каблуках и быстро сбежал вниз, даже не взглянув на меня. Я пожал плечами и повернулся к мальчишке. На меня смотрели веселые темные глаза. «Теперь вы будете со мной?» «Черт возьми, конвоир я или охранник?» Я посмотрел на молчаливые фигуры, мокнущие под дождем. «Конвоир?» «Нет, это ты будешь со мной». Люк заварил боевой робот. Теперь служебные помещения корабля, где остались и навигатор отделены от жилого яруса. Робот замер возле заваренного люка, две тонны металла и тупой спрессованной энергии. Что бы ни случилось со мной, дэниэл Линк не покинет корабль. Я в последний раз включил видеофон, посмотрел в жесткое морщинистое лицо капитана. Он кивнул мне. «Будь осторожен. Категория z это не шутка. Мы постараемся ускорить перелет. Недели две, не больше». Я видел. Ему мучительно хочется подбодрить меня». Но он давно разучился это делать. И я улыбнулся, разрывая паузу. «До встречи на земле!» «До встречи!» Экран погас. Я отошел на несколько шагов, достал предписанный инструкцией лайтинг. Белая вспышка и компьютерный терминал с видеофоном превращаются в груду оплавленного металла. Из угла с растерянным гудением вылезла полусфера киберуборщика. «Все. До самой земли...» Я перестаю быть членом экипажа «Антареса». дэниэл Линк. Категория z станут моей судьбой. Жилой ярус невелик. Три каюты, столовая, комната отдыха, маленькая оранжерея, пузырем выступающая над броней корабля. Я прошел по коридорам, собирая те немногие инструменты, что здесь нашлись. Отвертки, тестеры, щупы, ультразвуковой резак, все острое и тяжелое. Я сбросил эту груду металла в жадно раскрытый люк утилизатора. Подумал и отправил туда же лазерный дальномер. Его луч не смертелен, но может ослепить. По короткому и узкому коридору я пошел к своей каюте. Постоял секунду, потом открыл дверь. Дэниэль лежал на кровати. Он уже успел переодеться, на нем был синий спортивный костюм, а мокрая куртка висела в шкафу. На столе лежали тонкие книжки в разноцветных обложках. Я взял одну. Это оказались комиксы. Почувствовав тепло руки, жидкокристаллический рисунок ожил. Обвешенный оружием космодесантник мужественно усмехнулся, вскинул деструктор, армейскую модель, совершенно неподъемную. Ствол деструктора слегка выступил над обложкой. Эффектно. Мальчишка молча смотрел на меня. Я откинул вторую койку. «Будешь спать здесь?» «Хорошо». «Без моего разрешения ты не должен выходить из каюты. Желтая дверь, туалет, голубая, душ». «Я знаю. А мы долго будем лететь?» «Пока не прилетим». Я взглянул на часы. «Старт через полчаса, необходимо лечь и пристегнуться. Я знаю». «Еще через полчаса, обед. Столовая направо, в конце коридора». Дэниэль только кивнул в ответ. Похоже, он немного испугался моего тона, его лицо побледнело. На секунду мне стало жаль этого мальчишку, не понимающего, в чем его вина. Дэниэль смотрел на меня со слабой надеждой. Похоже, он ждал, что я улыбнусь или скажу ему что-нибудь ласковое. Я заставил себя отвернуться и вышел из каюты. Категория Z. Дэниэль Линк представляет потенциальную угрозу для человечества. Мы летели вдали от пассажирских трасс. Война с Латаном в полном разгаре, и вражеские патрули охотились за такими беззащитными скорлупками, как наш Антарес. Лишь безвыходная ситуация могла заставить офицеров службы безопасности десантного корпуса использовать нашу посудину для пересылки арестованного. Дни тянулись за днями, неотличимые друг от друга». Утром, когда Дэниэль еще спал, я выходил в оранжерею и пытался определить наши координаты по рисунку созвездий. Отсюда, из двадцатиметрового стеклянного купола, заросшего цветами и самой прозаической картошкой, был прекрасный обзор. Потом мы завтракали, убирали посуду, само собой вышло так, что мы начали делать это по очереди. До обеда я сидел в комнате отдыха и листал старые номера «Космического вестника». Впрочем, после обеда я делал то же самое. А Дэниэль сидел в каюте. Он вообще старался не попадаться мне на глаза. Наводил порядок, а на Антарресе, где два 3 раза в сутки отключалась гравитация, это непросто. Умело пользовался душем, как опытный астронавт дежурил на кухне. Скоро я понял, что он привык к жизни на кораблях. Привык настолько, что я даже боялся предположить, сколько уже длится его путь к Земле. Да и не нужно мне этого знать. Случай занес Дэниэля Линка в категорию Z, случай привел на наш корабль, случай сделал меня конвоиром. На земле я передам его красношевронникам и постараюсь забыть. В тот день я опоздал на обед. Я плохо спал ночью, часто просыпался, вслушиваясь в дыхание Дэниэля. Мне показалось, что он лишь притворяется спящим. «Ну не может же человек из категории Z вести себя, как все!» Нормальность Дэниэля была подозрительной. Но ничего в ту ночь не произошло. Зато я не выспался и ухитрился по-стариковски задремать в кресле. Дэниэль уже два раза опаздывал к обеду. И оба раза оставался голодным. Выждав положенные 20 минут, я вываливал его порцию в утилизатор. Теперь у него была возможность расквитаться. Я пошел в столовую и сразу увидел Дэниеля. Он читал, сидя у стола. Молча поднялся и стал доставать из термошкафа тарелки. Стараясь не смотреть ему в глаза, я сел на свое место. «Вы будете сок?» «Да, спасибо». Я крутил в руках ложку, которой предстояло есть бифштекс. Вилки я выбросил в первый день полета, о чем сейчас ужасно жалел. Дэниэль поставил передо мной высокий стакан с густо-оранжевым апельсиновым соком. В следующую секунду корабль тряхнуло, мальчишку бросило в угол. Совершенно автоматически я ухватился за настенные фиксаторы. Пол медленно вздыбился, превращаясь в стену, и снова встал на свое место. Грибной суп, бифштекс и апельсиновый сок смешались на моей рубашке в невиданную кулинарами кашу. Я попытался отряхнуться, потом посмотрел на Дэниеля. Он сидел в углу, держа на весу правую ладонь. Рука у него была в крови. «Дэни — Дэни! В полной растерянности я наклонился над ним. Что случилось? Бокал разбился. Он беззвучно плакал. Этот чертов бокал разбился. Я так и думал, когда падал, что порежусь. Но это невозможно. На корабле нет бьющейся посуды. Он лишь всхлипнул, и я пришел в себя. Промыл ему руку, осмотрел порезы. Они оказались неглубокими. Перебинтовал. Дэниэль как-то весь обмяк, у него разболелась голова. Я помог ему дойти до каюты, затем вернулся в столовую. На полу действительно лежали остатки бокала. Что за чушь? Я взял один из осколков, подсунул под ножку стола, надавил. С таким же успехом можно ломать кусок резины. Этот сорт стекла просто гнется от удара. Я постоял, глядя на суетящегося киберуборщика. Потом открыл холодильник. Надо накормить Дэнни, да и мне хотелось есть. К вечеру Дэниэль стал таким, как обычно. Хотя нет, он стал таким, как в первый день на Антаресе. Робко улыбнулся мне и попросил сыграть с ним в шахматы. Почему-то я не захотел отказываться. Наверное, мне стало его жалко. Играл он плохо. Похоже, основными его партнерами были киберпрограммы, а это всегда накладывает отпечаток на манеру игры. Я легко выиграл первую партию, а вторую, презирая себя за слюнтяйство, откровенно отдал. Но дэниэл этого не понял. Собирая фигуры, он прямо-таки светился от радости. Глядя на него, и я начал улыбаться. И что в нем нашли люди спецслужбы? Обычный пацан, ничего примечательного. Зря я так жестко за него взялся. Дэниэль убрал шахматы и нерешительно посмотрел на меня. Ему явно хотелось что-то спросить. «О чем задумался, Дэни?» — не выдержал я. «Этот толчок. от Отчего он случился?» Я пожал плечами. «Здесь полно метеоритов. Корабль совершил маневр. Вот и все. А это опасно?» «Ну, если даст по реактору, в лучшем случае потеряем ход, в худшем...» «И это может случиться?» «В любой момент», — со вздохом сказал я. «Разумеется, здорово преувеличивая. Защитные поля в состоянии отклонить большую часть метеоритов». Но Дэниэль принял мои слова всерьез. Он о чем-то задумался. А я не удержался и спросил. «Дэниэль, почему тебя отправили на Землю?» Он скорчил смешную гримасу. «Я не знаю». Наверное, это было правдой. Я не успел подумать. Мигнув, погасло освещение, и одновременно на корабль обрушился удар, в сравнении с которым дневной толчок был абсолютно безобидным. Меня подбросило, и что-то огромное и плоское ударило по спине. Я еще успел сообразить, что это потолок, и потерял сознание. Лампы светили в полнакала, Явно от аварийного генератора. Но даже в таком свете лицо Дэниэля было белым, как снег. Не представляю, как он сумел подтащить меня к кондиционеру. Хотя гравитация и упала наполовину, его шатало при каждом шаге. Как бы там ни было, струя холодного воздуха привела меня в чувство. Я попытался подмигнуть денни и довольно легко поднялся. «Воздух есть, гравитация, свет тоже. Значит, ничего страшного. Не реви!» Он действительно расплакался. «Я боялся, что вы умерли». «Не совсем». Я толкнул дверь. В коридоре тоже горел аварийный свет. Что ж, видеофон и терминал я уничтожил, как и полагается по инструкции Z. Но остался еще робот. Он по-прежнему заслонял собой закрытый люк. Абсолютно невредимый, как и положено такой машине. «Стоять!» Без интонаций, без эмоций. «Я понимал, что повиноваться мне он не будет. Боевой робот выполняет свою программу, его не переспоришь. Но все-таки... Связь с Рубкой. Обеспечь связь!» Казалось, выставивший и черный шар задумался. «Невозможно!» «Связи нет!» — Почему? — В связи с отсутствием рубки. — Она разрушена? — Нет, рубка катапультирована. Таким же тоном робот мог сообщить температуру воздуха. Нет у роботов эмоций, но я-то не робот. Моя рука медленно легла на рукоять Лайтинга. Довольно оригинальный вид самоубийства — поднять оружие на боевого робота. Но тут я увидел Дэнни. Через секунду я вспомнил и про свой долг. Но остановили меня его глаза. Пока мы шли к оранжереи, я еще на что-то надеялся. Чисто по привычке. Мне слишком хорошо известно, в каких случаях катапультируют рубку. Стеклянный купол был залит тусклым багровым светом, пробивающимся откуда-то снаружи. Внутреннее освещение оранжереи не работало, и, казалось, мы стоим в самом обыкновенном лесу и смотрим на заходящее солнце. Только это было не солнце.